где я должен был послужить глазами его армии. Если инуты попытаются пробраться к цитадели по узкому проходу, огибающему пик на тон, чтобы захватить гарнизон расплох, мне следовало огнем подать сигнал, предупредить воинов и спасти город от такой угрозы. Я в одиночестве отправился на башню, потому что все крепкие телом люди были нужны для обороны горных проходов. Мой мозг был болезненно возбужден и сильно утомлен, и я не спал несколько суток. Но намерения мои были твердыми, поскольку я любил свою родную страну Ламар и мраморный город Аллатое, лежащий между пиками Натон и Кадефоник.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 И тогда вернешься в тот же круг, где горят в отчаянии миры. Звезды светят яростно в злобе, притупляя боль, суля забвенье Но едва забудешь опасения постучиться прошлое к тебе. Тщетно я боролся с овладевающей мной дремутой,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 и мне не удалось проснуться. Охваченный стыдом и отчаянием, я кричал время от времени, умоляя снящихся мне существ разбудить меня, потому что инуты могут прокрасться через проход, огибающий пик на тон, и захватить цитадель врасплох. Но эти существа, демоны, смеялись надо мною и говорили, что я брежу.